Глава 11. Облаво Лирден. Эту операцию мы готовили больше двух месяцев. Точнее, готовили её сотрудники отдела лорда Варгина, а мы только помогали. Но в этот раз наша помощь была действительно серьёзной и значимой. Помню поначалу, когда мы только пришли работать в контору, меня сильно огорчало, что нас не допускают к настоящим делам. Так хотелось быть полезным, сделать что-то значимое, а приходилось писать за старших коллег отчёты и заполнять протоколы. А потом случилась вечеринка перед началом учебного года. И вот на ней нас всех впервые угостили крейжером. Я тогда ограничился одним бокалом, но мне и того хватило, чтобы полезть с поцелуями к Дарисе. А Див напился изрядно. И на утро, помимо чувства вины и стыда за свои подвиги, мучился ещё и диким похмельем. Тогда-то он и сообщил, что в крейжере ему показалось присутствие демонической магии. Позже мы достали ещё этой гадости, на сей раз в чистом виде, и подозрения Дива подтвердились. С этим открытием мы направились к нашему начальнику, лорду Варгину, рассказали о своих подозрениях. предоставили опытный образец и даже письменный отчёт. Правда, изрядно получили за свою самодеятельность, но потом всё же удостоились и похвалы. Талант Дива чувствовать магию оказался в этом деле чрезвычайно полезным. Да и не было во всём управлении полиции города Хайта второго такого умельца. Мои способности видеть сквозь иллюзии тоже оказались уникальными. Старшие коллеги и эксперты только удивлялись, откуда взялись два таких самородка. Но правду мы предпочитали держать в секрете, потому что она вряд ли бы кому-то понравилась. По словам матери, я свой дар получил от отца, а он от своего отца, демона. И пусть во мне этой демонической крови была всего четверть, но способности всё равно работали безотказно. У Диверта оказалась похожая ситуация. Вот только помимо четверти демонической крови, в нём была четверть крови шаманов народа догу, что и привело к появлению такой странной особенности. Наверное, на почве похожих странностей мы и сдружились, но далеко не сразу признались друг другу в своём запятнанном происхождении. После того, как Диф определил магию демонов в Крайжере, нас стали брать с собой на облавы. Случалось это нечасто. В самое пекло зеленых стажеров не пускали, но помощь нашу ценили. Так выяснилось, что Крайжер в столице получил обширное распространение. В ночных клубах его часто подмешивали в обычные алкогольные напитки и так накачивали им ничего не подозревающих людей. Они веселились, отдыхали на полную, а потом приходили туда снова и снова и были готовы отдавать любые деньги за новую порцию беззаботного отдыха. Для демонов же Крайгер был волшебной приправой, ведь помимо обычной пищи, они очень любили лакомиться человеческими эмоциями. Часто выпивали свою жертву досуха, оставляя лишь пустую, безжизненную оболочку. В народе про них говорили, что те питаются душами. На самом деле, всё обстояло немного иначе. Крайгер в клубах позволял им получать своё эмоциональное лакомство не от единственной жертвы, а от толпы. С одной стороны, это можно назвать меньшим злом, но с другой, эта самая толпа после нескольких раз превращалась в пустых кукол, которые без Крайжера уже просто ничего не чувствовали. На магов эта гадость влияла еще хуже. Она блокировала магию наглухо. После трех раз начинал сильно слабеть дар. После пяти способности пропадали окончательно. Так что в реальности распространение Крайжера являлось диверсией, призванной ослабить магов и магию в целом. И этот клубок распутался благодаря нам с Дивом, чем мы откровенно гордились. Сегодняшнее облаво в боссом сапожнике планировалось пару недель От осведомителей лорду Варгину стало известно, что нынешним вечером там состоится масштабная вечеринка с крейжером, из чего следовало, что у демонов намечается настоящий пир. У нас с Дивом была простая роль. Он отслеживал защитные руны и другие магические проявления, которые могли помочь скрыться виновным, а я определял демонов. И всё шло хорошо. Мне почти сразу удалось распознать компанию из пяти врагов, прикрывшись иллюзиями. Они сидели в самом центре зала и делали вид, что тоже отдыхают и веселятся. Среди них присутствовали две особи женского пола. Раньше мне приходилось сталкиваться лишь с мужчинами, потому этих я рассматривал с особым интересом. Если не считать светло-серой, почти белой цвет кожи и красные глаза, их можно было назвать очень привлекательными. От наших девушек их отличали лишь эти особенности. В остальном демоницы оказались красивыми, с точенными фигурками, симпатичными, хоть и угловатыми личиками, с длинными черными волосами. Заметив мое внимание, одна из них даже подошла. Хотела познакомиться, но я с печальным видом сообщил ей, что женат. «Врешь, красавчик», — ухмыльнулась она, насмешливо глядя мне в глаза. Пить меня не пыталась, будто чувствуя, что ничем хорошим это не закончится. Ну и ладно. Мне показалось, что я тебе понравилась. Ты так смотрел. Ты красивая, сказал я чистую правду. Иллюзия на ней была загляденье. Сочная, смуглая, зеленоглазка с рыжими волосами. В какой-то момент мне даже стало интересно, каково было бы в постели с демоницей. Но я вовремя опомнился. да и собственное эмоциональное здоровье как-то дороже любопытства. Ты тоже ничего, улыбнулась та. Ладно, женатик, прощай. Жаль, что ты не оценил мою милость, и ушла на танцпол. Я продолжал следить за ней, теперь уже просто наслаждаясь зрелищем. Двигалась она очень красиво, грациозно, безумно соблазнительно. Фантазия сама собой заставила представить её в моей спальне. где она также танцевала под музыку, постепенно снимая с себя одежду. Ух, вдруг я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и тут же повернул голову, выискивая ту, что умудрилась так просто переключить моё внимание. Да ириса здесь, ведь я всегда угадывал, когда она обращала на меня свой царственный взор. Поискал глазами свою заклятую знакомую, но безуспешно. Показалось Скорее всего. Ты Даирису тут не видел? спросил я сидящего рядом Дива. Нет, ответил он, наклонившись ко мне. Но вон там танцует блондинка из её группы. И указал в сторону полненькой девушки в коротком блестящем платье. Ей её тут только не хватало, да запланированные облавы оставалось не больше 10 минут, а задерживать сегодня собирались всех, у кого в крови обнаружат Крайзер. Лорд Варгин решил провести показательные массовые аресты, чтобы на примере наказания одних бедалак оградить от отравы других. Спрыгнув с высокого барного стула, я подошёл к блондинке. Привет. Тут сейчас будут разборки местных с неместными. Уходи немедленно, иначе попадёшь в полицию, громко сказал я ей на ухо, пытаясь перекричать музыку. Она посмотрела на меня с непониманием, нахмурилась, но всё-таки кивнула. Молодец, понятливая. Даже ни единого вопроса не задала. Теперь главное, чтобы ушла быстрее. Я вернулся на своё место, проследил, как блондинка подходит к скрытому в тени столику, наклоняется к сидящей там девушке и едва не упал со стула, узнав Дайрису. Та почему-то медлила и убираться не спешила. Она будто сомневалась в чём-то. Её подружка давно покинула заведение, а эта глупая пигалица, мешкала Но в тот момент, когда всё-таки поднялась, то пошла не к выходу, а к стойке, решив, что ещё успею помочь. Я только собрался встать, как вдруг резко включился свет, а зал начал заполняться бойцами группы захвата. А дальше случилось облаво. Все входы и выходы перекрыли. Демонов, на которых я указал, взяли в кольцо, наставили на них огнестрелы и сразу облочили в наручники, блокирующие магические потоки. Мы с дивертом и отрядом бойцов отправились в административную часть заведения. Диф выискивал ловушки и защитные руны, которые обезвреживал вместе с Боритом, штатным магом-защитником. А когда с боем прорвались в кабинет управляющего, там нас встретили ещё четверо демонов и три человека. Сдаваться просто так они не пожелали. Завязался бой. Я тоже рвался поучаствовать, но нас с дивертом оттеснили назад и велели уходить. Нарушать приказ мы не могли. Да и не было у нас оружия, не положено оно стажёрам. Пришлось убираться обратно в зал, а в кабинете и без нас быстро справились. В этой группе захвата почти все были вооружёнными боевыми магами, а против огнестрельного оружия даже магия демонов бессильна. В общем, всё прошло почти без накладок. В крови ещё бушевал азарт битвы, в которой хоть немного, но удалось поучаствовать. Душу заполняло чувство удовлетворения, ведь сегодня с нашим участием был накрыт самый крупный из рассадников распространения крайжера. Пойманы 9 демонов это ж такой огромный улов. Я гордился собой и чувствовал собственную значимость, пока выйдя в зал, не наткнулся взглядом на Дайрису. Обняв себя за плечи, она сидела на одном из выдвинутых в углу стульев и смотрела в сторону. На фоне остальных задержанных девушек она выглядела слишком просто и невозрачно, но я всё равно не мог отвести от неё взгляда. Ей было страшно. Напряжённые плечи едва заметно дрожали, а лицо казалось слишком бледным. Она явно осознавала, в какую западню умудрилась угодить, попасть в полицию за употребление кайзера. Это вам не шутки. А сегодня он был здесь абсолютно во всех напитках, поэтому её в любом случае ждёт арест. Наверное, мне следовало порадоваться, что Даириса вляпалась в неприятности. Мы с ней как были врагами, так и остались. Я даже на мгновение представил, как она сидит с другими в общей камере, потом вызывает своего браца, рассказывает, за что её повязали, и просит помощи. Вот только он подданной другой страны. И в Корфитском королевстве его слово – пустой звук. Значит, придется ему привлекать моего отца. У него связи даже здесь весомые. За немалый залог Дайрису отпустят. Но пятно на ее безупречной репутации все равно останется. И из университета наверняка исключат. А значит, мы перестанем видеться. И я заживу спокойно. Да, так будет лучше для всех. А на мне никто. «Мы с ней враги. Мне плевать на нее». «Вот только убедить себя во всем этом я так и не смог». «Лорд Варген, разрешите доложить», проговорил, подойдя к нашему большому начальнику, который как раз наблюдал за осмотром и предварительным допросом задержанных парней. Он обернулся ко мне, довольно хмыкнул и кивнул. «Докладывай, Рэм, скольких еще обнаружил?» «В кабинете еще четверо», — сказал я. Продуктивная вышла вылазка, проговорил довольный шеф, окидывая взглядом зал. Он, как и ещё некоторые оперативники, был в штатском, но даже в этой одежде ничем не походил на аристократа, хотя у него даже приставки фар к фамилии не было, что уже говорило о сложностях в его роду, ведь её аристократ лишался, когда терял родовые земли. Выглядел лорд Варген довольно своеобразно. Из одежды предпочитал брюки из плотной грубой ткани, с множеством карманов, футболки и кожаные куртки. Я ни разу не видел его в классическом костюме. Он и форму-то надевал нечасто, только когда его вызывали к генералу. Сам же лорд носил звание полковника, но руководить отделом из кабинета ему было скучно, потому он с удовольствием принимал участие в крупных операциях. Выглядел он лет на 50. Но его волосы давно поседели, да и стриг у них довольно коротко. А ещё у него на брови имелся крупный шрам, что при таком образе делало его похожим на настоящего бандита. Но при всём этом человеком он был неплохим, понимающим. Вот и сейчас я понадеялся на его лояльность. Но если он откажет, то я хотя бы смогу сказать, что сделал для Дарисы всё, что мог. Лорд Варген, позвольте одну просьбу. Спросил я, прямо глядя ему в глаза: "Давай, Илюр, премию, заслужил мальчик", похвалил полковник. "Ты для нас вообще находка, ты и твой друг. Можете даже прямо сейчас домой отправляться, закончим тут без вас". "Спасибо, но я хотел попросить немного о другом". "И о чём же?" удивился мужчина. "Ходить вокруг да около не имело смысла. Мямлей и скромников наш шеф на дух не переносил. Мне даже кажется, что он относился ко мне хорошо именно из-за твёрдого, уверенного взгляда и моего характера. Среди задержанных есть девушка, которая оказалась тут случайно. Она староста всего факультета защиты в университете, где мы учимся, и к рейжерам точно не балуется, выдал я твёрдым голосом. Могу за неё поручиться. Лорд медленно приподнял брови, явно не ожидая, что обращусь к нему с таким деликатным делом. Понимающе хмыкнул и сказал: "Пойдём, Покажешь мне свою аклеветанную умницу, а там посмотрим. И мы вместе отправились в ту часть зала, где сейчас осматривали и опрашивали задержанных девушек. Дайриса всё ещё сидела на том же месте, в той же позе, но теперь хотя бы не дрожала. Вот она, Дайриса Фостер, сказал я, когда мы остановились в паре шагов от неё. Та вздрепенула, подняла голову и уставилась на меня. Причём смотрела совсем без ненависти или раздражения, даже наоборот, с надеждой и, кажется, с радостью. Эйза Фостер, встаньте, скомандовал лорд Варген. Она перевела взгляд на него, тут же поднялась на ноги и даже вытянулась по стойке смирно, как во время практики на полигоне. "Я полковник Стебан Варген. Скажите, вы знаете этого молодого человека?" грозно спросил он, указав на меня. Да, господин полковник. Несмотря на разбитый вид, её ответ прозвучал чётко и громко. Он готов поручиться, что вы оказались здесь случайно. Сейчас я вас отпущу, но если попадётесь ещё раз, накажу и вас, и его по полной программе. Это ясно? Он повернулся ко мне, ожидая ответа именно от меня. Я кивнул, в полной мере осознавая, что, возможно, сейчас влезаю в жуткие неприятности. Что мне вообще известно о Дайрисе? Может, она давно и плотно сидит на крайжере, и всё же оставить её в беде я не смог. В таком случае, идите, бросил лорд Варген, махнув рукой, и направился к Вайсу, командующему допросом задержанных леди. Дайриса проводила его растерянным взглядом, но с места не сдвинулась. Пришлось схватить её за запястье. и потащить за собой. Хорошо, хоть не сопротивлялась и не устраивала сцен. И на том спасибо. Эй, Лир, окликнул меня Диверт, догнал нас и удивлённо уставился на мою спутницу. "Дайри, ты что тут делаешь?" "Лучше не спрашивай", ответила она, немного начиная отходить от состояния полной примороженности. "Ладно, понятливо", кивнул он. "Вы куда?" "Пока на улицу, потом домой". Полковник нас с тобой отпустил, так что идём, пока он не передумал. Не, я задержусь, неожиданно отказался друг, странно покосившись на Дарису. Идите без меня, тут кое-что закончить нужно. Как знаешь. Мне стало спорить я. Попрощался с Дивом, махнул встречному оперативнику и направился к выходу. Даири шагала рядом, как заведённая кукла, и лишь когда я отпустил её руку, чтобы надеть куртку, Она испуганно вздрогнула и подняла на меня растерянный взгляд. "Одевайся", указал я на пальто, висящее у неё на локте. "Или мне тебя ещё и одевать?" "Нет", поспешила ответить, и всё-таки надела верхнюю одежду. Но потом сама схватила меня за руку, сжала крепко, будто боялась упустить. Я не стал противиться, просто обхватил в ответ её маленькую ладошку и наконец вывел на улицу.